Однажды вечером, когда император возвращался во дворец через темный и узкий портик амфитеатра, поджидавший его на дороге убийца, бросился на него с обнаженным мечом и громко воскликнул «Вот что присылает вам Сенат!» Угроза и предотвратила успех попытки. Убийца был схвачен гвардейцами и тотчас назвал виновников заговора, который был составлен не в государстве, а внутри дворца. Сестра императора и вдова Луция Вера Луцилла тяготилась своим второстепенным положением и из зависти к царствующей императрице вложила оружие в руки убийцы она не осмелилась сообщить о своем преступном намерении своему второму мужу Клавдию Помпеину, принадлежавшему к числу самых достойных сенаторов и самых преданных императору людей. Но в толпе своих любовников, так как она во всем подражала Фаустине, она нашла разорившихся людей с необузданным честолюбием, которые готовы были удовлетворять как самые дикие, так и самые нежные ее страсти. Заговорщики понесли заслуженное наказание, и покинутая всеми Матрона была наказана сначала ссылкой, а потом лишением жизни. Но слова убийцы глубоко запали в душу коммода и оставили в ней неизгладимые впечатления страха и ненависти к сенату во всем его составе. Тех, кого он до тех пор боялся, как надоедливых приближенных, он стал подозревать как тайных врагов. Доносчики, не находившие поощрения при прежних царствованиях и почти совершенно исчезнувшие, снова ожили. Лишь только они заметили, что император будет доволен, если они откроют недоброжелателей и изменников в Сенате. Это собрание, считавшееся при марке Аврелии Верховным Государственным Советом, состояло из самых выдающихся римлян. Но отличие какого бы то ни было рода скоро сделались преступными. Обладание богатством усиливало усердие сыщиков. Строгая добродетель считалась замолчаливое порицание распутств комода. Важные заслуги свидетельствовали об опасном превосходстве личных достоинств, а дружба отца всегда была ручательством ненависти сына. Подозрение было равносильно доказательствам виновности, а предание суду было то же, что произнесение обвинительного приговора. Казнь влиятельного сенатора сопровождалась лишением жизни всех тех, кто мог бы оплакивать ее и отомстить за неё. а после того, как Камот отведал человеческой крови, его сердце сделалось недоступным ни для сострадания, ни для угрызений совести. Между этими невинными жертвами тирании ничья смерть не возбудила таких сожалений, как смерть двух братьев из дома Квинтилиана, Максима и Кандиана. Их братская любовь спасла их имена от забвения и сделала их память дорогой для потомства. Их познания, их занятия, их служебные обязанности и их удовольствия были одни и те же. Они были богаты и но им никогда не приходила мысль разобщить свои денежные интересы. До нас дошли отрывки сочинения, которые они писали вдвоем, и все, что они делали, могло заставить думать, что в их двух телах жила только одна душа. Антонины, ценившие их добродетели и с удовольствием смотревшие на их дружбу, возвели их в один и тот же год в звание консулов. А Марк, впоследствии поручил им гражданское управление Грецией и начальство над большой армией, во главе которой они одержали значительную победу над германцами. Жестокосердие Камода, в конце концов, соединило их в одновременной смерти. После того, как ярость тирана насытилась кровью самых благородных членов Сената, Она обратилась, наконец, на того, кто был главным орудием его жестокости. В то время как Каммод утопал в крови и в распутстве, он поручил дела управления Перенису, рыболепному и честолюбимому министру, который умертвил своего предшественника, чтобы занять его место, но который обладал большой энергией и недюжинными дарованиями он нажил громадное состояние путем вымогательств и благодаря тому, что присваивал себе конфискованные имения знатных людей, принесенных в жертву его алчности. Притерианская гвардия состояла под его непосредственным начальством, а его сын, уже успевший выказать блестящие военные дарования, находился во главе иллирийских легионов. Перенис – Добивался престола или, что в глазах коммода было одинаково преступно, был способен добиваться его, если бы его не предупредили, не захватили врасплох и не предали смертной казни. Падение министра – неважное событие в общей истории империи но оно было ускорено одним чрезвычайным событием, доказавшим, до какой степени уже успела ослабнуть дисциплина. Британские легионы, недовольные управлением Перениса, составили депутацию из 1500 избранных людей и отправили ее в Рим с поручением изложить их жалобы перед императором. Эти вооруженные просители выражались с такой энергией, Сеяли между гвардейцами такие раздоры, преувеличивали силы британской армии в такой степени, что навели страх на коммода и вынудили у него согласие на казнь министра как на единственное средство загладить причины их неудовольствия. Эта смелость армии, находившаяся так далеко от столицы и познанная ею на опыте бессилия правительства, были верным предзнаменованием, самых страшных внутренних потрясений. Вскоре, вслед за тем, небрежность администрации обнаружилась в новых беспорядках, казавшихся вначале самыми незначительными. В войсках стала распространяться склонность к дезертирству. И вместо того, чтобы спасаться бегством или укрываться, дезертиры стали грабить на больших дорогах, Один простой солдат, отличавшийся необыкновенной отвагой по имени Матерн, собрал эти шайки грабителей в маленькую армию, растворил двери тюрем, объявил, что рабы должны воспользоваться этим случаем, чтобы обрести свободу, и стал безнаказанно грабить богатые и беззащитные города Галлии и Испании. Правители этих провинций, долгое время бывшие безмолвными свидетелями, а может быть и соучастниками его разбоев, наконец были выведены из своего нерадивого безделья полученными от императора грозными приказаниями. Матерн, видя себя окруженным со всех сторон, понял, что ему невозможно спастись, если он не сделает последнего отчаянного усилия он приказал своим приверженцам рассеяться в разные стороны, с помощью разных переодеваний перебраться через Альпы небольшими кучками и собраться в Риме ко времени празднования Кибеллы, обыкновенно сопровождавшегося самой вещинной сумятицей. Его намерение убить коммода и вступить на вакантный престол разоблачало в нем честолюбие, несвойственное простому разбойнику. Принятые им меры были так хорошо задуманы, что его переодетые воины уже наполняли улицы Рима. Один из его сообщников выдал его из зависти и разрушил эти странные замыслы в тот самый момент, когда все было готово для их исполнения».